«Я вам снился!» — надсаживался у дверей незваный гость хуже тотально «Ах, снились!» Эмма Ивановна Франк вылезла из ванной, вся в пене, как Афродита, и не смогла вспомнить сна о Дмитриеве Дмитрии дмитрич Но завернулась в мохнатую простыню и пошла в коридор. «Я открою сейчас, только я голая, потому что всю секунду из ванны. Вы стерпите или нет?» «Посмотрим», — не поручился за себя Дмитриев Дмитрий Дмитриевич. Но Эмма Ивановна Франк все равно отворял уже дверь. «Ой, какой вы смешной, Дмитриев!» — отнеслась она прямо здесь. — Ужасно смешной! Я таких смешных Дмитриевых не видела никогда и упорхнула в ванную, где заперлась от непоручившегося с себя гостя. Они определенно были знакомы. Но при каких обстоятельствах? Бог есть. Мы с вами в Воронеже встретились! — Дмитрий Дмитриевич перешел на шепот, сознавая некоторую как бы интимность ситуации — Говорить приходилось в щелочку двери в той же ванной комнаты. Вы тогда подошли ко мне и сказали, что я вам снился, и что вы хотите мне принадлежать, или чтобы я вам принадлежал, и, в общем, жить вместе и все такое. Помните, я тогда не мог, а теперь вот могу. Жить вместе и все такое? С ужасом переспросила Эмма Ивановна Франк. Рафинированная, как мы помним, особо. И смыла себе пену «Бадузан», в сердце своем вспомнив все и сказав там «Кошмар! Когда же это было?» Она принялась вытираться махнатой простыней с двумя небольшими драконами. «В 1979 году!» «В одна тысяча!» — акцентировала Эмма Ивановна Франк. «Боже!» какая древность да вы войдите в комнату и сядьте мне на что хотите сказала она вытеревшись мне еще минут десять надо вы не торопитесь из за двери посоветовал гость я навсегда приехал понятно вздохнула эмма ивана франк и осознала что погибла ну раз навсегда десяти минут не потребовалось Она так и вышла в халате с распаренным лицом. Что ж, дайте на вас хоть нагляжусь, Дмитриев вы, Дмитрий Дмитриевич. Будет еще время, — пообещал тут Вы лучше пока в порядок себя приведите. Да, заявочки. Но делать нечего. Яма Ивановна Франк подчинился А был Дмитриев Дмитрий Дмитриевич небольшим, пухлым, старикашкою, с лысою головушкою, и нос пуговкой, причем пуговкой женской, то есть некрупной, красной и блестящей. На пуговке в беспорядке росло несколько волосков, очень черных. Глаза были совсем маленькими и непонятно какими по цвет. Тот еще вид, в общем. Эмма Ивановна Франк надела. Зеленое платье с черным поясом и черной же лодочки. Сбила волосы, глаза подвела, попудрилась, все без энтузиазма, не оценит, и вышла. Старикашка, сняв пальто, оказался одетым в новый с иголочки костюм, отчетливо коричневый, и не коричневую рубашечку. Вокруг шеи Синий галстук, а на ногах — желтые, прижелтые ботинки нашего, при нашего производства. У ног же мел чемодан, обклеенный многочисленными видами немецких городов и украшенный еще надписью по диагонали, синий-красный, с приветом из Германии. — Так, — сказала Эмма Ивана Франк, — вы ко мне с приветом из Германии? — Нет, то есть да. — не понял Кашка, скосив глаза к чемодану. — Это внуков. Он из Германии на той неделе вернулся, и мне сразу стало негде жить. — На той неделе это на какой? — придрала Сэм Ивановна Франк. — На прошлой, — уточнил Дмитрий — Ну-ну. Я сейчас чай поставлю. Чаю хотите, конечно? Я ел. — отчитался образцовый гость. — Есть я вам пока не предлагаю, я чаю предлагаю выпить. — Сами-то будете? — Заботливый умилил Сэм Ивановный Франк и интеллигентно ответил. — Если позволите. — Ну что ж, побалуемся. — Вот так и будем с ним жить да баловаться? — Жить да баловаться? Заплакать ли, что ли, тут на кухне? Поздно, голубушка, плакать. Доигралась. И угораздило же придумать игру эту дурацкую. Зачем? А затем, что с ума сходила от одиночества. Воронеж поехала. Кого навещать? Полень Кулиозного, с которой лет сорок не виделась, и могла бы еще сорок, если осталось сорок. Говорить с Поленькой не о чем, скучно. Пошла в скверик, а там Дмитрий Дмитриевич весь в сне уходил. Туда и обратно, туда и обратно, челочком этаким, туда и обратно. Ну и сыграла с ним, вы мне снились, тоски, конечно, и безо всяких намерений. Текст традиционный. У каждого психа своя программа. Кто это сказал? — У нее игра, вы мне снились, и что же? Дело, конечно, в объекте, а объект был явно не тот в Воронеже. Но ведь и не планировалось ничего особенного. Поговорить планировалось, поговорить и разойтись. Интересно, люди иногда реагируют. Однажды вот какой-то совсем уж ненормальный старичок на бульваре в Москве схватил ее за плечи, целовать начал, умолял ночь с ним провести. Эмма Иванна Франк бежала тогда по бульвару так быстро, как могла, а могла она не очень быстро. Впрочем, хулиган старичок, кажется, вообще никак не мог, во всяком случае, не гнался. Славьте, Господи! Пришла домой. Рассказала Манечке, компаньонке своей. Та в ужасе была. Э, — Эмма, как вы можете? Это ж безнравственно. Я в стыда умерла. — Почему безнравственно? Каждого психа и так далее. Почему безравственно? Скорее уж глупо, хотя потому, что безрезультатно никто всерьез не клюнул на вы мне и снились. Такие игры в молодости хорошо играть. Теперь-то уж чего? Теперь только, если вот Дмитриев, Дмитрий Дмитриевич, с приветом из Германии. Чайник вскипел быстро, как никогда, и заварился, и настоялся, все в одну минуту. Пожалуй, идти туда пора. Тут где-то конфеты были, коробочка и пачка от печенья. Почему, неизвестно, но все хотелось унести за один раз. И удалось. Бухнула чайник на стол, почти уронила печенье с конфетами. «Балуйтесь», сказала — сказала, и добавила, — озорник. Дмитрий Дмитриевич сконфузился весь и за стол не садился, стоял около сесть бы вам дмитрий дмитрич а это можно согласился тотпонявся но как правды нет мудрый будет пословицами говорить афоризмами Кладись, с не мудрость но ну, уселся наконец. — жалкий такой уселся и в комочек сжался вы что так съежились дмитрий дмитрич стесняюсь еще непосредственный Скоро перестанет, наверное, стесняться. Такое начнется, держись. мне только пятки замелькают. Но пока стесняется. Чай вон остывает, не притронется. Ну, Дмитрий дмитрич а? Чай же надо пить, холодно невкусно. Вы первое начинаете. Торгуется. Да, не жизнь будет малина. И на меня не смотрят. Сделаю глоток, как начнёт из блюдца баловаться. Ну, а чё да чё уже замечательно балуется, заглядя, непрост. Разразовелся весь, головушка взмокла. Бедный ты, Эмма Ивановна Франк. зовут вас как, не помню, как. У меня только адрес записаны. Эмма Ивановна меня зовут. Эмма Иванна Франк. Спасибо, Эмма Ивановна. Имя вас? Красивые, не русская вроде, немецкое. Вы вот печенье берите. Дмитрий Дмитриевич ел печенье так, как будто и не печенье это было вовсе. А, скажем, картофель жареный, фри, ухватывая сразу подвиг, а то и подре печенины. — Голодный, — затасковал им Иван, — надо бы супом его накормить, а я чай даю. — Я вообще-то мало кушаю, — отрекомендовался гость. А сейчас это просто потому, что волнуюсь сильно. Не знал ведь, как вы меня встретите. Может, думаю, совсем забыли? Скажите, не знаю, мол, такого, придется назад уезжать.